20 июля. Пятница. Утро. Тверская область. Ржев. Фирма организовывалась быстро, пользуясь поддержкой власти. Появились новые работники, появились силовики, четверо моновцев и пятеро солдат из срочников, застрявших в этих краях. Даром, что молодые, но по глазам было видно, что опыта за последнее время они набрались и всякого повидали. Прибавилось и чисто рабочие силы, в основном молодых мужиков, готовых на рисковую работу с хорошей по новым меркам оплатой. Отбирал их лично Валерьяныч, ставший кем-то вроде зав производством, выясняя, насколько хорошо они знакомы с техникой. Попутно старший Омоновцев здоровила прапорщик по имени Коля. Проверял их на умение стрелять и быстро бегать, попутно стараясь еще и чему-то полезному научить. В идеале хотелось бы иметь людей таких, которые из техникой работать умеют, и от обнаглевшего морфа могут отбиться. И века был переделан почти мгновенно, со всем пылом, а нам еще выделили два КАМАЗа и единицу бронетехники, старенькую, но вполне бодрую БРДМ-2, внушавшую уважение своим громобойным пулеметом КПВТ. КПВТ? крупнокалиберный пулемет Владимирова-танковый. Бардак передали в пользование постоянное, а вот грузовики, как и УАЗик Сенька, обязали потом вернуть, после того, как обзаведемся своими. Но это и понятно. Наша основная работа в том и состоит, чтобы обеспечивать наш анклав этим самым транспортом. Нужного человека в Нахабинском военном анклаве Вовка Великов мне тоже нашел. Нахабинские были на связи постоянно, и найти человека по фамилии было совсем нетрудно. Поговорить самому не удалось, работой завалило, но передать ему сумели, что я собираюсь его навестить. А вообще правильно я рассчитал. Должен он был выжить. И выжил. Вовка еще дважды организовывал мне сеансы связи с женой, которую я беспощадно грузил подробностями о своей новой работе и обретенном доме, который в моих рассказах выглядел, наверное, настоящим дворцом. Но эта тактика действовала. Маша усвоила мысль о том, что я здесь не пьянствовать остался и не с местными ржевскими туалями изменять ей навострился, поэтому задавала лишь один вопрос. «Когда приедешь?» Причем без всякой агрессивности, что было положительным результатом моих усилий. Точный ответ дать не получалось. Организация новой работы завалила меня делами до последней возможности, поэтому отвечал расплывчато, мол, со дня на день. И вот этот самый день пришел. Колонна из нескольких машин выстроилась на обочине дороги. Камазы, Ивека, Бухан Королистов, Уазик Санька, машина с радиостанцией на базе Урала, которую нам выделил начальник связи Беляков, БРДМ и моя новая Toyota. Все. Все загружено, все готовы, можно выдвигаться. Проверили связь и двинулись. Сначала по трассе до Нахабина, там надо будет пообщаться, а затем я поеду за семьей. И это и есть самая важная часть этого похода. Поход в колонне – дело спокойное. Машины идут неторопливо, топливо экономят. Вести «Тойоту» вообще одним пальцем можно. Смотреть вокруг почти что не на что. Лес да лес кругом. Разве что капитального сложения опорный пункт впечатлил, который обозначал границы владения Сержева? Нет, уже и моего анклава. Точно моего. Я уже так чувствовал. Как раз на перекрестке шоссе за Погорелым городищем расположился. Танки БМП за бетонными брустверами, жилые вагончики бытовки внутри чуть ли не крепостной стены из бетонных блоков. Сначала удивила такая расточительность по отношению к бронетехнике, но потом сообразил, что для тех же танков разве что только такое применение и осталось. Солярку они переводят как яма бездонная, ресурс у них почти что никакой по сравнению с обычным грузовиком, а целей для такого оружия мало осталось. Вот и распределяют их по блокам, чтобы хоть какая-то польза была. На блоке нас остановили, проверили документы. Я, кстати, уже ржавским удостоверением личности обзавелся с моей фотографией, отпечатанной на пластике. В той самой типографии изготовили, в которой местную валюту печатают. Удобная такая карточка, даже с дырочкой под цепочку, чтобы, если надо, мог на шее носить. Не удержался, спросил, зачем такой блок большой. Там и личного состава, судя по всему, было взвода 2 не меньше». Выяснилось, что это еще что-то вроде передовой оперативной базы. Если помощь нужна или что-то случилось, можно связаться. Затем опять дорога шла лесами, проходила временами через совершенно опустевшие с виду городки. Сидевший со мной в Тойоте Валерьяныч сказал, что большинство уцелевших из этих краев откочевали ближе к Оржеву, под защиту. И сейчас в этих местах пустота. По деревням народ живет, но тут и деревень мало. Ближе к Москве уже гуще пойдут. Дорога была проблемной, об этом нас заранее оповестили. На ней скопилось множество мелких банд, непонятно откуда взявшихся и неизвестно где обитавших. Но нападали они больше на одиночные машины, да и то при случайной встрече. Держать постоянную засаду сил ни у кого не хватало, видимо, да и особого смысла не было. Не такое уж оживленное теперь движение, больше бестолку просидишь, чем заработаешь. «Надо нам из Москвы всего по максимуму вывести, сказал я пока покрытие дорожное нормальное. Одна-две зимы, и все станет намного хуже. Будет яма на яме. — Это точно, — согласился Валерьяныч. — Циклы замерзания — штука такая, неприятная, и больно их у нас много. За пару лет дорога точно ухайдакается. Надо еще прикинуть, как зимой действовать. Тут или чистить, или людей на форпосте без смены держать. — Без смены нельзя. Сдуреют люди, проблемы начнутся, — покачал я головой. Тем более, что среди них семейных хватает. Да и помощь в случае, с чего прислать надо будет, а как? В Андриаполе сейчас несколько вертолетов появилось, Ми-8, сказал мой спутник. Летуны тамошние где-то добыли, так что для экстренных случаев пригорятся. Да и на Хабина рядом, а там военные. Это верно, но на всю зиму отца семейства кто отпустит? Возразил я. Точно проблемы будут. Да еще от кого-то жены гульнут, а сейчас все вооружены. — Нет, надо так, чтобы смена была регулярная, раз в две недели, как и собирались. — С вояками можно как-то договориться, — подумав, сказал Валерьяныч. — У них баты точно есть, инженеры же. А тот раз пройдется — это в тяжелых случаях. А если снегопадов особых не было, то можно пару камазов прогнать с отвалами, чтобы снег отпихнули. Нам же не до асфальта чистить, а так, чтобы транспорт на дутиках прошел. А тому много не надо. — Верно, — согласился я. Ну, или броня проскочила, если совсем проблемы. «Кстати, а ведь железка от Ржева прямо сюда идет, и как раз через Нахабина. Она не разрушена вообще?» «Нет, вроде», — ответил он. «Не поручусь, однако, не у меня спрашивать надо». Насчет налаживания работы будущего форпоста я не обольщался. Проблем еще будет много, и половина из-за того, что о чем-то заранее подумать не удосужились. «С новой работой всегда так бывает». Сколько ни планируй и ни сиди над бумагой, все равно что-то вылезет и в самый неподходящий момент. Законы Мерфи вечны и незыблемы. Они работают даже лучше законов Ньютона. По крайней мере, они куда более очевидны. Ехали без приключений. Лишь один раз идущий во главе колонны бардак остановился, уставив стволы пулеметов на какой-то сарай на повороте дороги. Но ничего не произошло, все было тихо, и мы двинулись дальше». Чем ближе к Москве, тем лучше становилась трасса, тем больше всего было вокруг. Магазины, какие-то офисы, коттеджные поселки в невероятном количестве. Строения вытесняли лес с лица земли. Пару раз видели машины, проскочившие нам навстречу со стороны мертвой столицы. Машины были нового времени, с решетками и сетками, явно принадлежащие профессиональным мародерам. Затем показался поворот на Нахабино, и почти сразу же с нами связались из радиомашины, сообщили об установлении связи с местными военными. Нас ждали. Поворот, церковь слева, за ней пышный коттеджный поселок, пустой, брошенный, разграбленный. Много домов сгорело. Справа поселок дачный, скромный, выглядит нетронутым. Современный с виду комплекс завода-изолятор. Идеально расположен, довольно да уж здоров для наших нужд. Тут от одной охраны периметра обалдеешь. После него мясокомбинат Велком тоже нам не по профилю. Хотя пошариться там было бы неплохо. Наверняка что-то полезное найдется. В Оржеве мясокомбинат в первую очередь восстанавливают, к слову. Хотя там уже протухло все, наверное. Вонь не хуже, чем в той диспетчерской в порту Дельвзила. В Павловской слободе мертвецы, но немного. Зато много разбросанных костей и следов от пуль на стенах. Местами гильзы насыпаны. Похоже, кто-то сюда наведывается с целью сокращения популяции зомби. Не тотальная зачистка идет, а так, постепенно отстрел до полного нуля. Тоже метод, кстати, если спешки нет. На мосту через неширокую речку блок, капитально оборудованный, из каких-то уже готовых модулей. Ну и бетона с колючкой не пожалели. Там уточнили, кто мы такие, связались с принимающей стороной и пропустили дальше. «Так...» А вот дальше два интересных объекта. Новенький завод насосного оборудования и завод по производству холодильников. Где-то здесь обосноваться будет можно это точно, если договориться. Но сначала в инженерную бригаду. Нас там ждут, и нам там встречу назначили. И в любом случае начинать надо с хозяев здешних мест. Почтить визитом хотя бы. Ну так, чтобы очень явно не борзеть. Да и с другом пообщаться неплохо. Мы с ним вместе не один год проработали. Вообще персонаж интересный. Настоящая его фамилия прямо из анекдота Рабинович. При этом сам он до переезда в Москву, что случилось в 10 классе, понятия не имел об ее происхождении. Принесло его в Первопрестольную вместе с отцом, который носил тогда звание капитана второго ранга и служил с лейтенантских погон в Североморске, что чуть севернее Мурманска, где строил эллинги для подводных лодок. Точнее, строил в Видяеве, где эти лодки стоят, но служил все же в Североморске. Не принято там было загоняться насчет национальности, вот и оставался ребенок в неверении. Впрочем, позднее с фамилией произошел финт удивительный. Сменилась она не на какую-нибудь, а на самую, что ни на есть русскую. Иванов. Когда курсант Рабинович постигал навигацкую науку в Ленинграде, в военно-морском училище, куда завели его романтические устремления, насоветовали ему, мол, роста служебного не видать с такой фамилией, как у тебя. Вот и сменил отцовскую на материнскую. Послужил честно и старательно. Сходил в дальние походы даже. Но потом со службы ушел. Флот начал разваливаться. Вышел на гражданку, умудрился попутно даже строительный закончить. Вечерня. Но с работой не клеилось. Так или иначе свела нас судьба и в общем не к худу. Работал он у меня кем-то вроде пожарного производственного менеджера и отличался несгибаемым упрямством в решении проблем, особенно с властями при добыче разных разрешений и дозволений. Там, где другие прорывались взятками и подмазками, Иванов Рабинович действовал методом «его в дверь, а он в окно». Измором брал, а подчас и уникальной наглостью, и все сходило с рук. Мог зайти в любой кабинет, болтая на ходу, и так задурить чиновному человеку голову, что тот подписывал что угодно, а потом долго сидел, пытаясь понять, что же это такое было. «Учитывая то, что мы с ним были ровесниками, детьми военных, любителями спорта, то быстро сдружились семейные всяко. И с ним же неоднократно бывал я у его родителей, что в самом Нахабине, что неподалеку, на даче его отца в товариществе Дубрава, где благодарный сын купил родителям участок, а чрезмерно энергичный для своих лет его папаша быстро перетащил туда удачно приобретенный сруб, после чего предавался наслаждением огородничества, а в дни наших наездов еще и шашлычничество. Когда случилась катастрофа, я ни секунды не сомневался в том, что Рабинович Иванов, а в просторечии Игорь, выживет и семью в обиду не даст. Тут и здоровье на троих, и энергии на шестерых, а наглости и проходимчества таки вовсе народу. Когда Вовка Беляков сообщил о том, что в Нахабинском анклаве требуемое лицо обнаружено, я не удивился ни капли. То есть вообще вовсе, воспринял как должное. Удивился бы скорее в том случае, если бы мне сообщили обратное, Не бывает так. Не тонут такие орлы, и озим не бьются. Хотя летать предпочитают низко, ниже радаров, и все больше извилистыми маршрутами. Промелькнули слева и справа простенькие дачные поселки, в которых были заметны люди, занимавшиеся своими делами. Показался забор воинской части, теперь обнесенный рвом и многочисленными рядами колючки. Снова блок, а там нас разделили. Всю колонну погнали на учебные поля бригады дожидаться результатов переговоров а мою «Тойоту» пропустили в ворота вместе со мной и Валерьянычем. И за нами ворота закрылись. Боец на КПП, немолодой и усатый, явно надевший форму уже после прихода беды, очень уж вид не строевой, указал нам дорогу к штабу, до которого было рукой подать. И стоило остановиться, как к машине подбежал спортивного вида брюнет с маленькой бородкой, который потащил меня наружу, пытаясь при этом то ли обнять, то ли уронить, потому что полноценным объятием Мешали надетые на обоих разгрузки и висящие на животе автоматы. «Дюха, блин, живой!» Аролон, кантуя меня из одного неустойчивого положения в другое, так и не дав толком выбраться из кабины. Кое-как мы расцепились. Оглядел его. Нифига не изменился, хоть уже больше года не виделись. Загореть, правда, умудрился так, словно в Африке побывал. Хотя вру. Бородки у него отродясь не было. Это он чего-то выпендрился». Ну ты что-то еще поздоровел, сказал он, хлопнув меня по плечу. А это откуда? Он ткнул пальцем в М4, что болтался на ремне. Ну, а откуда, может быть? Из Америки, ответил я и спросил сам. Как твои? Живы? Нормально все, все целы, выдохнул он. Ты помнишь, когда все началось? Ну да, что? Не совсем его понял я. Так усовище день рождения был, забыл, что ли? Вот мы его тут все и праздновали на даче с Катюхой и Петькой. Махнул он рукой куда-то в сторону упомянутой дачи. А как сказали, что задница кругом, Нафаня заявил, что надо валить в часть и все тут. И был кругом прав по обыкновению. В общем, ни хрена нам ничего не грозило. Сразу в полной безопасности. Здесь оговориться надо. Нафаней он окрестил своего батюшку, Ефима Семеновича, исключительно в честь какого-то мультика, потому что ему нравилось звать его издалека, утробно и мерзко завывая «Нафаня!» Савой же он и крестил мать, Галину Андреевну, после того, как та в честь проявившейся дальнозоркости прикупила себе очки для чтения в круглой оправе. И по-другому своих родителей уже не звал. «Нафаня тут вроде как зам по МТО, что-то в таком духе. Главный завхоз стал», — похвастался за родителя Игорь. МТО — материально-техническое обеспечение. «Уй, блин!» Чуть не схватился я за голову. «И как оно? От него хоть чего-то добиться можно?» Хе -хе, если жаба разрешит!» – захохотал он. «Они, по-моему, уже сами жалеют, что его взяли. Работает только на прием. А если до выдачи дела доходит, то резолюция одна. Нехрен! И все тут как хочешь, так и спорь. Утю-тю, Ефим Семенович, нам же для дела, нам бы вот по накладной! Нехрен, и все тут!» «Точно, все так и есть!» Ефим Семенович, удивительно не похожий на еврея светловолосый дядька, шустрый и веселый, отличался при этом нечеловеческой бережливостью, к счастью для близких, распространявшейся только на рабочую часть его жизни. И назначить его завхозом было, если и не ошибкой, то шагом как минимум смелым. За сохранность доверенного можно не опасаться, но и получить от него что-то обратно тоже будет проблемой. Немалой. «А Катькины как?» — уточнил я осторожно. Опасаться я стал задавать подобные вопросы. Да и не я один. У всех заметно. Нормально. И батю ее, и брата вывезли на следующий день. На батарею уже из части сгоняли. Развеял он мои опасения в том, что спросил лишнего. Там уже тяжко было, но они на втором этаже живут. Прямо через верхние люки их приняли. Твои как? Живы. С тобой? Пока нет, но это час объяснять надо. Прервал я обмен воспоминаниями. «Знакомься, Сергей Валерьевич. Мой зам и большой технической сметки человек. И мы к вам по делу», — представил я Валерьяныча. «Да это понятно. Так ты хрен заедешь», — хмыкнул он. «Давай к командиру отведу. Полковник Семин, толковый дядька. На нем тут все держится. Ну и на мне, естественно». «А ты тут кем?» «А как всегда. Хрен знает кто, но нужен всем, что звездец», — гоготнул он. Летаю тут с утра до вечера шмелем над местностью и разгребаю то, что другие накосячили. Пошли, чего ждем?» Командиром оказался усталого вида полковник среднего роста, худой, седой и облаченный в испачканной свежей побелкой камуфляж. Видать, какую-то стройку навещал. Представились, нас усадили за совещательный стол, примыкающий к командирскому. «От Ржевского анклава, значит», — сказал он скорее утвердительно. «Так точно, именно оттуда», — подтвердил я. По делу, разумеется. По нему самому. Вовремя, сказал он, малость меня вдохновив. Как раз сами с вами общаться хотели. Что за нужда? Место ищем под э, мастерскую или что-то вроде автосервиса, сказал я. Объяснять долго не пришлось. Суть полковник уловил сразу. Пометил себе что-то в блокноте, покивал, затем сказал. Это не проблема. Игорь, решишь? Обратился он уже к моему другу. — Решим, Сергей Геннадьевич, — кивнул тот. — На ремонтном их разместим. Там как раз гараж был. Вот пусть и используют. — Отлично, — кивнул Семин. — С этим решили. — Андрей Владимирович, вы в Оржеве к верхам приближены? Вопрос чуть удивил, но не сильно. — Приближен? — честно ответил я. — Насколько? — уточнил полковник. — Скажем так, — задумался я над формулировкой. «Чтобы донести предложение, мне на доклад заходить не надо. Могу просто за стаканом изложить». «Понятно», — кивнул он. «Хорошо бы только после умеренного количества стаканов. Вопрос у нас серьезный». «Между первым и вторым подходит?» — уточнил я. «Вполне», — усмехнулся он. «Мы могли бы и сами, но тут объяснять надо и лучше глаза в глаза. И рассказывать аккуратно так, чтобы достоянием гласности заранее не сделать». Его я понял. Если вопрос деликатный, то по всем бюрократическим канонам его нужно к тем, кто решает, с человеком заносить. Если этим человеком буду я, то мне это тоже хорошо. Некоторые дела не забываются. Остается только выяснить, что там за дело такое. Допуски у меня были по секретности, ответил я. Вроде помню, как делается. Ладно, скрестил полковник руки над блокнотом. «Мы в узком пока кругу планируем великое переселение. Хотим покинуть эти места, оставив здесь только небольшую оперативную базу». «То есть в нашу сторону хотите переместиться?» — спросил я. «Тут долго гадать не надо. Реальное направление для них одно. Как раз на Ржев. Достаточно на карту взглянуть, чтобы такой вывод сделать». «Так точно», — подтвердил Сёмин. «Нет у нас перспектив, если здесь останемся». Могу полюбопытствовать, почему. «А что здесь есть?» — спросил он. «Москва, забитая мертвецами. Много брошенного имущества — мечта мародера. И все. Здесь ни производства толкового не развернешь, ни продуктами себя толком не обеспечишь. Тесно все занято. Зачистка территорий требует диких усилий. А в ваших краях, насколько мы успели выяснить, пустого места хватает, так?» «Так точно», — подтвердил я. Вспомнились заброшенные городки с деревнями, которые мы проезжали по пути. Было бы людей больше, так и границы Анклава могли бы сдвинуться. А если еще и строить деревни, там, где по новым условиям удобно было бы, так ближе к Андреаполю вообще пустота, леса и леса бесконечные. «А раз так, то хотелось бы большинство людей в нормальные условия переселить», — сказал Семен. «Здесь мародерскую базу, хорошо укрепленную, оставим и все». Поэтому и вам рады. База усилится и будет лучше использоваться. Ну и для вас, я думаю, неплохо, верно? Это уж точно. Безопасность форпоста для меня забота первейшая. А если с нами сей тяжкий груз разделят, то... Оно тогда вообще неплохо получится, может? В общем, — продолжил полковник, — эту идею надо аккуратно вашему командованию занести. И организовать контакт, пока на уровне рабочих групп. Нам переехать не так просто. Дело долго, и планировать надо всерьез. И не в пустое же поле людей вести. Подготовиться надо. Возьметесь? Знает, что возьмусь. И я знаю. Возьмусь, естественно. Хоть один гол, но забью на этом деле. Дальше разговор особо не затянулся. У полковника предложение для наших властей было готово в виде пакета с бумагами, который он мне и отдал. А дальше перепоручил меня заботам Игоря. Главным знаком доверия было то, что нашу колонну запустили на территорию ремонтного завода инженерной техники, сразу выделив отдельный цех к почти бесконечной радости Валерьяныча. Игорь тоже крутился с нами, организовывая, матюкаясь в рацию, в чем он был великий специалист, что-то требуя и чего-то добиваясь. Семин заодно назначил его мне в спутники для поездки в Оржев, после чего он особенно вдохновился. Сержа он знал хорошо, несколько раз мы все вместе даже на рыбалку ездили. «Ты это, опа, не разменивайся на подробности», — притормозил я его после того, как понял, что он, пока нам всю работу не организует, не успокоится. «Мне за семьей надо сгонять и прямо сейчас, понял?» «Ага», — как в стенку стукнулся он. «Хоп, усвоил. Ну да, вдвоем, что ли?» «Не, ну ты не поумнел», — вздохнул я. «Возьму еще пару ребят, и вон и веку», — указал я на свой трофейный грузовик. «Ну так в чем проблема?» Для него никогда никаких проблем не было, это точно. Если бы я сказал, что надо за ними сгонять обратно в резону, он бы ответил точно так же. Такой вот Рабинович Иванов. Так ты поедешь? А что, я хуже других? Не положено, что ли? Картинно возмутился он. Ты же их воржев так? Ну да. Ну и отлично, обрадовался он. Пока на пару дней к нам, Катька Рада будет, мы и вообще от радости сдуреют. Пожарим шашлычок, попьем водочки, песен попоем, а потом и ворже вдвинем, как ты тут все закончишь. Давай, поехали, чего телишься? Тут меня толкнули в спину и отвесили на затыльник. «За сорок лет человеку, ну вот детский сад, штаны на лямках». Шутки у него такие по жизни. Дальше собрались быстро. Взяли грузовик, за руль которого усадили Санька, а в кузов троих ОМОНовцев, прапорщика Колю и еще двоих, Митю и Василия. Сами же вдвоем загрузились в пикап, да и поехали. Чего зря время терять. Да и все. Пора последний шаг в моем походе делать.